Еще никогда у меня не было такого интересного променада по магазинам. Во-первых, сон тут знали все. Кот приветственно махал лапой, учтиво кивал, угрожающий выпускал когти. В общем, у него был отработанный арсенал, годный для любой ситуации. К примеру, киборг, продающий фрукты, был вынужден узнать о себе много нового, потому что сон засек гниль. И на языке глухонемых высказал киборгу все, что думает про него его создатели и тех, кто и в какой позе этих создателей, собственно, создал. Я бы не поняла ни слова, но у киборга на груди был дисплей, который субтитрами переводил язык жестов. В итоге половина магазина собралась, дабы с интересом узнать побольше о родословной изобретателей и сборщиков конкретно этой модели киборга. В какой-то момент незнакомая женщина возмущенно воскликнула. «Тут же дети!» Недолго думая, сон извлек Сейер и протранслировал ей. «Дамочка, вам 86, вы уже лет 80, как не дитё». Овощной отдел ближайшего магазина мы покинули стремительно, и сыну очень повезло, что я была наемницей. Клубникой уже 80 лет, как не дитё, швырялась отменно. И в целом истерика ее была значительной настолько, что пришлось вызывать полицейских. Но, в общем, женщину можно было понять. Внешне ей было лет 20 на вид, а тут такой конфуз. И главное, мстительный котяра на этом не остановился. Пока я, уворачиваясь с профессиональной сноровкой, спасала его рыжую шкуру, эта шкура делала заказ в ближайшем рекламном агентстве. В итоге все билборды в округе отражали теперь облик сексапильной блондинки с надписью «Исанель Портнер, 86 лет от роду, С юбилеем, дорогая». Когда полицейские киборги вывели истерящую бабушку на улицу, истерика пошла по второму кругу. «Слушайте». Нельзя же так, не выдержала я. «Можно?» – нагло ответил кот. «Все можно. Я тебя, кстати, к психологу записал». «Зачем?» – возмутилась я. «Так у тебя депрессия». На меня посмотрели большими честными зелеными глазами. «Знаешь, перекидывая его на плечо, потому что зверюгу была изрядно тяжелая, сказала я. Боюсь, гаэрская психология давно махнула на меня рукой, посоветовав обратиться к Танаркской. «Да?» – удивился кот. «А вот это уже обидно».